Благодарности. Я бы хотела поблагодарить всех моих прекрасных читателей, особенно тех, кто интересовался дальнейшей судьбой Бекки. Ваша любовь и энтузиазм вдохновили меня на написание этой книги. А также огромное спасибо Линдди Эванс, которая, несмотря на выход на пенсию, согласилась ради Бекки ненадолго прервать свой заслуженный отдых.